сергей Завьялов. советский поэт александр трифонович твардовский 1910 1971 часть 1 литература социалистического реализма при всей ее кажущейся элементарности на фоне современных ей мировых движений, высокого модерна или сюрреализма, чрезвычайно трудна для понимания. Социалистический реализм – направление в советском искусстве, провозглашенное в 1930-х годах основным методом литературы, искусства и критики, который требует от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии сочетающегося с задачей воспитания трудящихся в духе социализма, что на практике вело к подчинению литературы искусства принципам идеологии и политики. Модерн – общее название экспериментальных и авангардистских течений в литературе и других видах искусства в начале 20 века. Сюрреализм Зародившийся во Франции в 1920-х годах направление в литературе, изобразительном искусстве, кино, для которого характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, несоответствующему общепринятым стандартам. Примечание редактора. Причина этой затрудненности иная, немодерная природа советской цивилизации, сочетавшаяся с провозглашением революционных, то есть как раз в высшей степени модерных ценностей, что вводит в заблуждение читателя, который принимает высказывание советского писателя буквально. Дополнительную сложность создает и то, что за 74 года существования советского режима несколько раз происходила трансформация идеологии, тщательно при этом маскируемая. История ставила перед художником амбиции которого не сводились исключительно к снисканию государственных почестей на очередном идеологическом галсе задачу невероятной сложности. Его высказывание одновременно должно было и не выходить за рамки возможного, принятого, и содержать, хотя и не выговоренные прямо, но улавливаемые читателем почти на подсознательном уровне, Симптомы жестоких общественных травм. Нарушение такого баланса в одну сторону могло привести к смерти творческой, как это случилось с такими значительными писателями 1920-х годов, как Николай Тихонов 1896-1979, Константин Федин 1892-1977, Павло Тычина. 1891-1967, превратившимися в заурядных графоманов. Нарушение же в другую сторону могло привести к смерти физической, как это случилось вовсе не с врагами советской власти, но с теми, кто или слишком ассоциировался с предыдущим, негласно отмененным идеологическим курсом Борис Корнилов, Исаак Бабель, Егише Чаренц. Или оказался не в состоянии заметить той скрытой угрозы, которую нес их, казалось бы, апологетический текст. Осип Мандельштам в «Оде», Николай Заболоцкий, правда, чудом выживший, в «Горийской симфонии». Но и балансирование не давало гарантии успеха. Бывали случаи, когда именно оно вызывало литературный паралич. Юрий Олеша, Михаил Шолохов. Ольга Бергольц. Советская литература – порождение исторической трагедии и в ряде случаев страшное свидетельство об этой трагедии. Порой она – гениальная оговорка, позволяющая заглянуть в те состояния человеческого сознания, которые скрыты для высказывания любого иного типа по мере того, как современная эстетика прощается с эстетизацией и с присущими той хорошим вкусом и хорошим языком, а современная этика с героическим, разумным и благородным, как все большее место в литературе и искусстве, занимает человек в пороговом состоянии как все более проблематичным видится сам феномен человека. И философы констатируют смерть человека в традиционном понимании этого слова. Тем большее внимание антропологической мысли привлекают неортодоксальные, маргинальные, тупиковые линии общественной эволюции. Одной из таких линий было, безусловно, и советское общество. К сказанному необходимо прибавить, что особый интерес проявляет к советскому опыту левая неомарксистская мысль, переживающая сегодня в Западной Европе после кризиса 1980-1990-х, новый подъем. В отличие от праволиберальной позиции тотального отвержения советского и коммунистического как изначально уродливого извращения законов человеческой природы и приравнивания СССР к нацистской Германии, эта позиция видит особый трагизм, именно в неоднозначности и противоречивости происходивших событий, в сочетании свободы с тюрьмой, коварных мутациях таких фундаментальных реалий, как класс и эксплуатация. Александр Твардовский едва ли не наиболее яркая фигура в соцреалистической поэзии. С одной стороны, чрезвычайно ценимой властью, причем последовательно, тремя отталкивавшимися друг от друга группировками, а с другой стороны, имевший читатели в самых разных социокультурных группах, он сумел сохранить предельно возможную Внутри советского общества степень независимости. Вероятно, именно благодаря своему глубинному родству с этим обществом.